Глава 70. Смертельный номер. Чайковский брату Модесту. 18 мая 1877 года. Москва. На прошлой неделе я был как-то у Лавровской. Разговор зашел о сюжетах для оперы. Ее глупый муж... Молол невообразимую чепуху И предлагал самые невозможные сюжеты Лизавета Андреевна молчала И добродушно улыбалась Как вдруг сказала А чтобы взять Евгения Онегина Мысль эта показалась мне дикой И я ничего не отвечал Потом, обедая в трактире один Я вспомнил об Онегине Задумался, потом начал находить мысль Лавровской возможной, потом увлекся и к концу обеда решился. Тотчас побежал отыскивать Пушкина, с трудом нашел, отправился домой, перечел с восторгом и провел совершенно бессонную ночь, результатом которой был сценариум прелестной оперы с текстом Пушкина. В этом письме к брату нам интересны не столько чувства восторга, сколько две, так сказать, технические детали. Первое. За обедом сперва задумался, к концу обеда решился. Одна ночь, и сценариум прелестной оперы готов. По-русски это называется «недолго думая». Ну и «Правильно». Чего тянуть-то? Второе признание вызывает некоторую оторопь. В доме, где живет композитор Чайковский, нет Пушкина. Приходится после позднего обеда бежать на поиски. С трудом нашел. Нам предстоит увлекательная работа. Мы сравним теперешний общеизвестный текст «Либретто» с рукописью Петра Ильича. Вот самые последние слова оперы. «Онегин. Позор, тоска, о жалкий жребий мой». А в рукописи это выглядит так. «Онегин. О смерть, иду искать тебя». Уходит. «Позор, тоска, о жалкий жребий мой». Чайковский слова Онегина зачеркнул и написал другие. «Мы видим, как было и как стало, но ведь это не слова зачеркнуты, это личность перечеркнута. И если так одной чертой можно зачеркнуть личность, то вопрос «была ли личность?» «Смерть, иду искать тебя». Это герой бежит топиться или застрелиться. Можно даже сделать так, что Онегин убегает со сцены, приставив пистолет к виску. Убегает, чтобы не забрызгать мозгами будуар любимой женщины. Но автор зачеркивает трагического героя, и на сцене остается хнычущий жалкий нытик. А кто ж будет сочувствовать жалкому нытику? Они или противны, или смешны. Значит, для автора либретто герой Пушкина просто подстилка под музыку, просто материал, краи что хочешь, просто пластилин лепи что хочешь, и не обязательно по высоким художественным соображениям. Вот финальная сцена в рукописи Чайковского. «Таня» подходя к авансцене. О, Боже, не спошли мне силы в мучительной моей борьбе. Его признание мне милы, мне сладко внять его мольбе. Глубоко в сердце проникает его отчаянный призыв и чувство, долго подавив, куда-то в бездну увлекает. Евгений хочет увлечь Татьяну, Она в величайшем волнении старается высвободиться из его объятий. Наконец, она начинает изнемогать в борьбе. «Татьяна. Евгений, жальтесь. «Онегин. Нет, нет, нет». «Татьяна, молю вас!» «Онегин в совершенном увлечении и страстью. Нет, послушайся меня! Люблю, люблю тебя!» «Татьяна, ах, что со мной, я умираю!» «Онегин, нет, ты моя!» Входит князь Гремин. Татьяна, увидав его, испускает крик и падает в обморок к нему в объятия. Князь делает Онегину повелительный жест удалиться. «Онегин, о смерти, иду искать тебя!» Уходит «Позор, тоска, о жалкий жребий мой!» Внимательно прочли. Чувство долго подавлено. Татьяна старается вырваться из объятий Онегина, но это не получилось. Не хватило сил, душевных или физических, трудно сказать. «Я умираю». Эти слова означают вовсе не смерть, а капитуляцию. «Обмякла» и «делай с ней что хочешь». Не сказано, как скоро после этого умирания входит муж, но, допустим, почти сразу. И тут она бац, и падает в объятия к мужу. Падать в объятия можно сознательно, с воплем я твоя, а можно бессознательно в обморок. Упасть без чувств буквально означает ничего не чувствуя. Черт знает, как Чайковский мысленно видел эту минуту. Его язык, его слог так далек от точности и ясности Пушкина, что Петр Ильич мог писать, думая одно, а на бумаге выходило другое, в точности, как у Гоголя. «Я советую всем нарочно писать на бумаге «Испания», а то и выйдет «Китай». «Переходящие объятия, конечно, можно трактовать по-всякому с точки зрения душевных терзаний. И нам оставалось бы лишь цинично спросить. Это как Татьяна, будучи без чувств в объятиях Онегина, падает в объятия Гремина? Онегин, что ли, с испугу перебросил ее мужу? Но ерничать не стоит». За минуту до обморока мы видим Татьяну в полном сознании, когда она очень толково рассказывает о своих чувствах. В рукописи Таня, подходя к авансцене, «О, Боже, не спашли мне силы в мучительной моей борьбе. Его признание мне милы, мне сладко внять его мольбе. Глубоко в сердце проникает его отчаянный призыв» и, чувство долго подавив, куда-то в бездну увлекает. Но эта бездна всем известна, а в переделанном либретто. Татьяна. «Онегин, я тверда останусь, судьбой другому я дана, с ним буду жить и не расстанусь, нет, клятвы помнить я должна». Про себя. Глубоко в сердце проникает его отчаянный призыв, но пыл преступный, подавив долг чести, суровый священный, чувство побеждает. В рукописи долг побежден, но на первом представлении публика так возмутилась, что священный долг немедленно победил и чувство, и размер, и рифму. Так и осталось, хотя если она подавила преступный пыл, значит, он был, с точки зрения поэзии, этим куплетом одна цена, хрен редкий не слаще. Но сидейный это шокирующий поворот. Личность так беспринципно и радикально меняет свое поведение, что возникает сомнение, а если она вообще это личность? Ведь финал — это единственное место, где Татьяна проявляет себя как героиня. Девичьи мечты, вздохи, ахи, охи. На них способна любая. Замуж Таня вышла без любви, а точнее за нелюбимого, любя другого, то есть покорилась, предала свое чувство из пошлых житейских соображений. Она рассказывает о Онегину, что для бедной Тани все были жребии равны, но все же вышла за столичного богатого князя, а не за безродного уездного соседа-нищеброда, так что я другому отдана, буду век ему верна. Это единственное место, где она становится той героиней, тем идеалом, который так любил Пушкин, и вслед за ним – Миллионы читателей. Но еще кое-кто делает жуткий беспринципный поворот. Автор либретто. Сомнений нет. Рукопись Чайковского хранится в музее, и текст ясен. Татьяна уступила, однако стоило публике возмутиться, и Чайковский покорно меняет «Я твоя» на «Я не твоя». «Тут уже не персонаж романа оперы, тут художник». Премьера оперы состоялась в 1879 году. Всего 42 года спустя после гибели Пушкина. Значит, тогда в России все культурные люди старше 57 помнили ужасную утрату как личное горе. Так сегодня... Спустя почти сорок лет после смерти Высоцкого многие помнят душераздирающее горе. Мужики рыдали, а не только экзальтированные девушки. Как и тот, Высоцкий погиб в расцвете таланта, обещая невероятно много. Переиначивать Пушкинскую Татьяну? В 1837 году Достоевскому было 16. Тургеневу 19. Смерть поэта они восприняли как катастрофу, а в 1879 году они были не просто писателями, а властителями дум. И не скрывали возмущения. Тургенев прямо требовал исправить кощунство. Представьте, очень талантливый музыкант споет нам на свой лад «Кони привередливые», Чую с искренним восторгом, как я орден получаю. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее, Чтоб дожить я успел, и допеть я успел, и доесть я успел». Радикальные меломаны уверены. «Музыка — все, слова — ничто. Мы просим немногого». Пусть они простят тех, кто думает иначе. А если кто-то вспомнит, что в начале этой части были обещаны дрессированные собачки, то они не пришли. Вместо них выступила доктор наук, жонглировавшая фразами Лотмана. Пушкин невероятно притягателен. Имя оторвалось от стихов, от сути, Давно продается отдельно. Самолет аэрофлота «Боинг-777 Дефис 300 Пушкин», ресторан «Пушкин», конфеты «Онегин», гостиницы «Онегин», диссертации «Фильмы», клубы «Онегин, Онегин» — «Пушкин наше все». Примерно как православие, у всех крестик на груди, А спроси, что он говорил, 99 девять из ста начнут перечислять «Не уби, не укради» заповеди Ветхого Завета. Стойкость художника порой изумляет людей. Он не уступает цензорам, не уступает редакторам и прочим знающим «как надо» в кавычках. Книга остается в столе, фильм на полке. Драгоценный для Пушкина и для нас, Борис Годунов, шесть лет был запрещен к печати и даже к чтению в кругу друзей, потому что Пушкин отказался переделывать свою трагедию по личным указаниям самого императора, а бывало жизнь отдавали. И разве только во времена Кремлевского горца? Кредо Пушкина, он называет это высокой страстью, Для звуков жизни не щадить. О том же знаменитые стихи. «Восстань, поэт, и вижте в нем ли, Исполнись волею моей, И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей». Вообще-то там написано «Восстань, пророк». Но в случае Пушкина это одно и то же